Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Ин двенадцать, дробь двадцать Глава седьмая Я в том бою остался, стоя в окопе линии передней, засыпанной сырой землею, пронзенной полею последней и захороненный без гроба солдатских почестей и славы шагну сегодня из раскопа навстречу отблескам кровавым. Н. Манацков Архивы — бесстрастные свидетели минувших событий. Когда же речь заходит о войне, тогда они, эти документальные источники, Превращаются в окаменевшие слезы, выкристаллизованные из бездонного океана горя, каковым и является любая война. Не явилась исключением и фронтовая летопись 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии, что не журнал, то трагедия людских судеб. Десятки фамилий военнослужащих, выбывших из полка по причине ранения или гибели. Бесстрастная книга приказов по строевой части полка вмещает в себя все, в том числе и эти фамилии, вписанные штабным писарем, когда строчками, когда двойным столбиком. Правила просты. Сначала место живым, убывшим на излечение 183 третий медсанбат. Лишь после этого место скорбанному мартирологу, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, при защите социалистической родины. звание, фамилия, инициалы. И обязательно военкомат место призыва, чтобы было куда оповестить о безвозвратной потере, а еще домашний адрес с именами ближайших родственников. Туда отправится похоронка. Имена, имена, имена раненых и убитых. Девятнадцать Двадцать 25. Книга приказов молча рассказывает о суровых боевых буднях 437-го стрелкового полка. Почтовый адрес. Полевая почта номер 111-26. В составе действующей армии. Если все спокойно, записи в книге приказов краткие, немногословные, лаконичные, как и положено приказам. И пролистываешь такую страницу с некоторым облегчением. Чем меньше записей, тем лучше. А вот испещренные солдатскими фамилиями страницы свидетельствуют о другом, о днях, когда полк в очередной раз сошелся с противником в тяжелом бою. Мне почему-то всегда казалось, что в 44-м накал ожесточенности боев уже был не тот, как в начале войны, И в первую очередь потому, что враг к тому времени нами уже был бит-перебит. Части Красной армии гнали фашисты с родной земли поганой метлой в виде стали и огня. После Курской дуги жить гитлеризму оставались считанные месяцы. И это понимали все. Другое дело, что верить в собственный крах немцам очень не хотелось, и их сопротивление порой напоминало отчаяние обреченных. На фрицев нам, в общем-то, наплевать. Для нас трагедия заключалась в другом, ближе к всеобщей развязке, мы несли колоссальные потери. От того-то обычные строки в книге приказов по строевой части с перечислением фамилий убывших на излечение в Медсанбат нет нет до да переходят в двойные столбики. Имена, имена, имена. В деревне каковщина погибших 437-го стрелкового полка хоронили в течение нескольких дней, начиная с 7 июля. Судя по донесению безвозвратных потерь сержантского рядового состава полка и записям в книге приказов по строевой части, приказ номер 226 от 13 июля 1944 года, с 11 июля убитых погребали уже в соседних деревнях. В период боевых действий 11-12 июля полк потерял ранеными 70 человек, из которых семь офицеров, в том числе упомянутый нами выше младший лейтенант Храмцевич, убитыми 21. Восемь военнослужащих было похоронено в деревне Орловка, столько же в Бернатовщине. Пятерых схоронили в деревне Струневщина. Вот их имена. Стрелок Порфирий Чуклов и санитар первого стрелкового батальона Тимофей Олимпиев, убиты в бою 11 июля. Стрелки Василий Жирнов и Степан Бондаренко, командир отделения старший сержант Салит Фатахов, убиты 12 июля. Было бы уместно заметить, что санитар Тимофей Олимпиев С самого начала наступательных боев сумел показать себя отважным и самоотверженным бойцом. За две недели до своей гибели он будет награжден медалью «За отвагу». Из приказа по части номер 027 от 29 июня 1944 года. Медалью «За отвагу» третья. Сан инструктора третьей стрелковой роты красноармейца Олимпиева Тимофея Ивановича за то, что в бою двадцать седьмого шестого сорок года вынес с поля боя и оказал первую медицинскую помощь двенадцати раненым бойцам. Нет сомнений, этот сорокалетний медбрат отдал собственную жизнь, спасая чью-то другую. Через 30 лет после войны в списке похороненных в деревне Струневщина появится имя Георгия Эфрона. Из приказа командира 154-й Стрелковой дивизии номер 01 девятьсот шестьдесят от 18.07 1944 года. Первое. Все тылы полков и дивизии пересмотреть. Всех, многоточие, направить в стрелковые роты. Тылы сократить на 70%. Четвертое. Лиц, бросивших оружие на поле боя, своевременно привлекать к суду военного трибунала. Пятое. Начальнику санитарной службы дивизии. Легко раненых со сроком лечения до 30 дней лечить при медсанбатах, а не направлять в госпитали тыла. Командир 154-й. СД, полковник Москаленко, Начальник штаба 154-й СД, полковник Гордеев. 11 июля 1944 года в соответствии с приказом по дивизии номер 0187 новым командиром 145-й стрелковой дивизии вместо полковника Сачилова будет назначен полковник Москаленко. И первым распоряжением нового комдива, окажется приказ номер 01.960 от 18.07 1944 года. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять. В разгар ожесточенных наступательных боев в дивизии появились серьезные проблемы. И связаны они были прежде всего с тем, что части стали нести большие людские потери. Многие солдаты, видя вокруг себя смерть, причем своих вчерашних товарищей, не выдерживали и начинали правдами и неправдами уклоняться от службы в стрелковых ротах. На фоне переполненных тылов штурмовых подразделениях все чаще и чаще возникала самая настоящая нехватка личного состава. Военнослужащие готовы были выполнять любую работу, лишь бы не очутиться в стрелковой роте. Никто не хотел умирать. Мечталось об одном — получив легкое ранение, оказаться в Санбате, откуда была возможность быть эвакуированным в тыловой госпиталь. Именно об этом больше всех грезили так называемые самострельщики, которые вместо курорта оказывались на скамье подсудимых. В условиях военного времени армейский трибунал с подобными типами не церемонился. И вышедший приказ за подписью нового командира дивизии полное тому подтверждение. Была и другая сторона медали. В связи с большими потерями, команда погребений зачастую просто-напросто не успевали справляться с возложенными на них обязанностями. И это в разгар лета. Санитарные службы дивизии забило тревогу. Не допустить на местах эпидемии. В дивизионных сводках появились сведения о пропавших без вести. Война – серьезная школа выживания. Если кто-то считает, что тяжелее всех на войне приходится бегущим в атаку простым солдатам, следует знать и другое, зачастую не легче и их командирам, хотя бы потому, что там, где стреляют, существует такое понятие, как «боевые потери». Вообще, потери личного состава принято называть общими потерями, из которых выделяют безвозвратные и санитарные, безвозвратные – потери убитыми, попавшими в плен и пропавшими без вести. Санитарные это раненые, то есть личный состав, утративший боеспособность, трудоспособность не менее чем на сутки и поступивший на этап медицинской эвакуации, медпункт батальона, полка, а медб, госпиталь и прочее. В годы войны в частях и соединениях составлялись так называемые «боевые донесения» – своего рода отчеты об эффективности ведения боевых действий. И вот здесь имелись определенные нюансы. От того, как был составлен этот рапорт донесения, порой зависела судьба командира, его написавшего. Многие сделали на этом неплохую карьеру. Но случалось и обратное – когда доблестный командир лишался не только погон, но и головы. Судите сами, отправил какой-нибудь товарищ майор в бой за высотку триста человек личного состава, а половина не вернулась, да еще и высотку не взяли. Выходит, горе-командир скомандовал ребятам примехонько идти под пулеметы. И если вдруг выяснилось, что из той половины чуть ли не все погибшие, то трибунал о Аники Войну обеспечен. Другое дело, когда и высотку взяли, и из общих потерь лишь четверть безвозвратных, а из санитарных большая часть легкоранены. Лишь тогда командиры поймут, не на танцы же посылал подчиненных под пули. Война любит цифры. Цифры это учет и отчетность, особенно учет личного состава. Брать ту же высотку с батальоном или ротой совсем разные вещи. А если от батальона в строю лишь треть, А от роты полтора взвода много не навоюешь. На переднем крае проблема одна — нехватка людей. Даже если бойцов вроде и достаточно, ротный мечтает вести в атаку батальон, комбат управлять полком. Другое дело, если ты выполнил задачу с полуротой вместо батальона, тебе уважение, награда и почет. Когда же это самая полурота угодит под фрицевский косторез, безжалостный пулемет МЖ-42, тогда уж точно станет не Для командира на передовой многое зависит от боевых потерь. Прошел осколок вдоль лба, рассек бойцу кожу. Тот сразу в санчасть. Это так называемая боевая травма, но не потеря. Перевяжут и в строй, в свой окопчик. Настоящие потери, когда штабной писарь внесет красноармейца в книгу приказов по строевой части, как выбывшего в связи с ранением, или гибелью и вот это уже самое что ни на есть боевая потеря единица вместо которой где то там наверху пришлют замену в лучшем случае один к одному на большее не рассчитывай умный командир при составлении боевого донесения учитывал азы военной науки главный из которых гласит Безвозвратные потери не должны превышать санитарные. То есть, если у тебя количество убитых в бою превышает общее число раненых, грош тебе цена, как командиру. Ну и второй аз есмь. Боевые потери должны быть обоснованы, то есть пропорциональны потерям противника. Взял высотку, потеряв с полсотни личного состава, сосчитай трупы врага. Если их больше, празднуй победу. Не нашли никого доставай из кобуры верного братишку Т.Т., потому как за убитых ребят придется ответить. Ведь если за общие потери еще можно как-то оправдаться, то за безвозвратные разве что разводить руками. Кстати, к последним, как уже было сказано, относились и пропавшие без вести. Эти являлись, пожалуй, пострашнее всех. Попробуй потом доказать офицеру СМЕРШа, что у тебя пара-тройка бойцов угодила под минометный обстрел, а не разбрелась по лесам или не перекинулась к фрицам. 7 июля 1944 года на котловом довольстве 183-го медсанбата состояло 182 раненых и больных военнослужащих. На следующий день это количество возросло до 231, увеличившись к 9 июля до 271 человека. В Медсанбат непрерывным потоком поступали раненые. Полки 154-й дивизии вели ежедневные кровопролитные бои с противником, который хоть и отступал, но яростно огрызался. Итак, 7 июля 1944 года из 437-го стрелкового полка В дивизионный медсанбат было отправлено 38 человек, среди которых значится и фамилия красноармейца Эфрона. Еще 30 военнослужащих в тот день сложили головы в бою. Погибших, как уже было сказано, похоронили в деревне Коковщина. А теперь внимание! Ни один из этих 38 солдат и сержантов 437-го стрелкового полка, отправленных вместе с Георгием и Фроном на излечение, не умер там от полученных ран. По крайней мере, об этом свидетельствует Медсанбатовская книга учета сержантского и солдатского состава, умершего от ран и болезней. Из поступивших 7 июля 1944 года 183-й Медсанбат военнослужащих Скончалось трое. 8 числа красноармеец 473-го стрелкового полка Самоил Жуков, 1908 года рождения, 9-го красноармеец этого же полка Петр Павличенко, 1911 года рождения, 10-го старшина медслужбы 234-го стрелкового полка, Асхат Гарипов, 1919 год рождения. Первые двое умерли от слепых осколочных ранений живота. Похоронен в деревне Шнурки, последний по причине сквозного полевого ранения в груди, похоронен в деревне Коженники. 8 июля дивизионный медсанбат принимал много тяжелораненых. Из девяти скончавшихся в тот же день солдат, в основном из-за ранений в область живота, большую часть составили бойцы все того же 473-го стрелкового полка. И ни одного человека из списка, отправленных 7 числа в Медсанбат из состава 437 тридцать седьмого полка. Министерство обороны Российской Федерации ФГКУ, Центральный архив, филиал военно медицинских документов. Город Санкт-Петербург двадцать ноль первого две тысячи семнадцатого года номер шесть дробь ноль. Дробь 40031. Уважаемый Виктор Николаевич, по существу вашего запроса в отношении Эфрона Георгия Сергеевича 1925 года рождения, сообщаю, что сотрудниками архива военно-медицинских документов была проверена картотека, неполная, общего учета раненых и больных, находившихся в медицинских учреждениях Советской армии в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 годов, где данные об Эфроне ГС отсутствуют. Отработаны документы, поступившие на хранение в архив в неполном составе 183, дробь 560 ОМСБ, обеспечивавшего медицинское обслуживание 154-й стрелковой дивизии. Сведений об Эфроне ГС не найдено, начальника отдела хранения А. Петрочков. Вопрос напрашивается сам по себе. А что, если раненый солдат по фамилии Фрон был отправлен вовсе не в 183-й медсанбат, а в тот же полевой госпиталь, расположенный в нескольких десятках километров в городке Миоры, или в медсанбат соседей, где позже и скончается? На войне случалось всякое. Уверен, люди, расследовавшие это дело до меня, Наверняка об этом задумывались, следовательно, искали, надо думать везде. Тем не менее, с тех пор, как поисками рядового фрона занимался военкор Грибанов, прошло чуть ли не полбека, и за это время многое изменилось, в том числе сама система поиска, да и работы с архивными материалами тоже. Наконец, создана электронная база данных и тому подобное. И вот, когда я раздумывал над всем этим, в голову пришла неплохая мысль. Было бы неплохо, убедив руководство архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации и заручившись его поддержкой, пройтись густым гребнем в поисках каких-либо следов пропавшего без вести рядового эфрона по всем медсанбатам и полевым госпиталям. Кто знает, вдруг выстрелит. Если бы с самого начала пришлось столкнуться с серьезной проблемой, Не так давно вышло указание, в соответствии с которым письменные обращения граждан в архив военно-медицинских документов Военно-медицинского музея МОРФ не принимаются. Вся переписка исключительно через районные военные комиссариаты. Что это значит? Только одно. По сути, на всей исследовательской работе можно смело ставить крест хотя бы потому, что первый вопрос, задаваемый в военкомате, только один. Кто вы, разыскиваемому? Родственник? Догадайтесь, кто я, Ефрону. А раз никто, и разговору конец, не говоря уж о каком-либо запросе. Писатель, пишите, а мы при чем? Спору нет, когда-нибудь порядок в данном вопросе будет таки наведен. Но мне искомые данные требовались не когда-нибудь, а прямо сейчас если не вчера. Поэтому эту бюрократию следовало каким-то образом обойти. С этой целью я позвонил своему однокашнику, профессору военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Виталию Ивановичу Одину. Объяснив ему суть вопроса, поинтересовался, сможет ли он, воспользовавшись своими научными связями в Санкт-Петербурге, сдвинуть вопрос с мертвой точки. Виталий пообещал помочь. И это меня очень обрадовало. Хотя, если честно, обращение к ученому мужу явилось с моей стороны таким хитрым ходом. Виталий Один — не просто известный доктор-эндокринолог. Он поэт, бард, виртуозный гитарист. имя Марины Ивановны Светаевой для такого человека значит очень много. Уверен, именно поэтому он так активно и взялся за это дело. Усилия профессора Одина не пропали даром. Достаточно быстро я получил ответ на свой главный из всех интересующих меня вопросов. Итак, ни в одном военно-лечебном учреждении в годы Великой Отечественной войны красноармейц ипрон на излечении не находился. И это явилось огромной победой, ведь подобная информация автоматически суживала радиус моего поиска до мизерного пятачка между деревней Друйкой и местечком «Шнурки» Миорского района, где располагался 183-й медсанбат. Даже обладая подобной информацией, я продолжал задавать себе новые вопросы. А если раненых 7 июля бойцов 437-го стрелкового полка вообще не отправляли в 183-й медсанбат? Например, увозили почему-то устному приказанию в какой-нибудь ближайший ППХГ? Полевой подвижной хирургический госпиталь. Так вот, не увозили. И подтверждением этому является некий документ, случайно мною обнаруженный. Это строки о награждении одного раненого из списка, красноармейца Шишкина, отправленного в тот день вместе со всеми на излечение 183-й медсанбат по ранению из приказа по части номер 042 от 2 октября 1944 года медалью за отвагу телефониста взвода связи первого батальона красноармейца Шишкина Андрея Федоровича за то, что четвертого года при форсировании реки Друйка в районе М. Друйка, несмотря на сильный огонь противника, Исправил два повреждения телефонной линии, чем обеспечил своевременную связь КП батальона со стрелковой ротой. Во время работы на линии был легко ранен. Справка о ранении 183-го медсанбата. Как видим, будучи легко раненым, телефонист Шишкин добрался таки до медсанбата, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, о чем была выдана справка. Помощь была оказана и младшему сержанту Азиму Шесаидову, наводчику орудия, который в том бою тоже был легко ранен. Через две недели после этого Шесаидов получит тяжелое ранение, но ему удастся выжить. Третье ранение переживет и санитар пятой роты второго батальона красноармеец Сергей Деев, которого поставят на ноги врачи госпиталя для легко раненых ГЛР. Номер 4404. Будет награжден медалью за отвагу. Примечательно, что наградной лист о награждении ему подпишет сам начальник госпиталя, полковник медицинской службы Гонтарев. В бою за Друйку в третий раз будет ранен и разведчик Григорий Панфилов, Москвич, рядовой Владимир Козырев, после излечения также окажется в строю. В ноябре 1944 года после одного из боев он мною будет отправлен на излечение Месанбат приказ по части номер 369 от 21.11.44 года. А вот тяжело раненого, красноармейца 437-го стрелкового полка Михаила Томилова из того же списка, Пришлось из Медсанбата эвакуировать дальше полевой подвижной хирургический госпиталь Ппхг номер двадцать три двадцать девять, где спустя пять дней, тринадцатого июля, он скончает сатран. Бойца Тамилова придадут земле там же, где хоронили всех раненых, умерших в хирургическом госпитале все дни, в деревне Зачарево Миорского района. Еще один из отправленных в 183-й медсанбас 7 июля – красноармеец Иван Бакулин, уроженец Тульской области. Он тоже погибнет, правда, не от ран, а в бою, причем через неделю после памятного боя за деревню Друйка, где будет ранен. Возможно, Бакулин, как и его сослуживец Шишкин, будучи легко раненым и получив в необходимую медицинскую помощь, окажется в числе возвращенных обратно в часть. Иногда от госпитализации отказывались сами. Случалось и такое. Достоверно известно, что несколько бойцов из тех, кто был отправлен в 183-й медсанбат согласно приказу номер 221 от 08.07.1944 года, то есть оказавшихся в одном списке с Георгием Эфроном, после излечения продолжат воевать в составе своего полка и дальше. Например, сержант Сунхат Саитов, который приказом командира дивизии Номер ноль тридцать шесть от восемнадцатого ноль семь сорок четвертого года будет награжден орденом Красной Звезды. Еще двое, Ефрейтор Иван Мишаков и Ефрейтор Петр Медведев, пройдя лечение, тоже вернутся в часть снайпера Медведева в середине января 1945 года отправить в 239-ю ССР снайперскую школу. Мешаков будет воевать в 437-м стрелковом полку до конца войны. Мужественно после ранения продолжит воевать и ефрейтор Тимер Гайфеев, уроженец Кукморского района Татарии. Еще в январе 44-го за храбрость, проявленную в боях, он будет представлен к награде. Из приказа по части номер 02 от 3 января 1944 года. Медалью за отвагу. Четвертое стрелка отдельного лыжного батальона красноармейца Гайфиева Тамира Мизамовича за то, что в бою 14-15-12-43 года первым ворвался в траншеи противника и лично сам в рукопашной схватке уничтожил двух немцев. Тимеру Гайфиеву не суждено будет вернуться с войны. Этот отважный воин не дожил до победных салютов самую малость погибнув в апреле 1945 в Восточной Пруссии. И великую победу, которую он приближал со своими боевыми товарищами, будут праздновать уже без него. Красноармеец Тургалит Джураев, призванный из узбекского каканда за бой у деревни Друйка, был награжден медалью за отвагу, за то, что четвертого года в числе первых переправился через реку Друйка И, закрепившись, принял активное участие в отражении контратаки противника. Отважный стрелок погибне в октябре 1944 года. Как видим, квалифицированная медицинская помощь 183-м дивизионном Медсанбате, раненым бойцам 437-го стрелкового полка, в интересующий нас период, все-таки оказывалась. Тем не менее, выяснив, что один из раненых, Михаил Томилов, оказался в ППХГ номер девять, я решил просмотреть алфавитную книгу умерших в этом госпитале. Раненый Томилов был переведен в полевой подвижной хирургический госпиталь из медсанвата по причине тяжести его ран, слепое осколочное ранение живота. Известно, что в годы войны в ППХ ППХГ номер девять трудился опытный хирург, майор медицинской службы Владимир Путятин, спасший тысячи человеческих жизней. Именно поэтому, пролистывая списки умерших от ран, я и не надеялась найти нужные мне фамилии. Так и получилось. Никого из интересующего меня списка, за исключением бойца Томилова, мне найти не удалось. Некоторые исследователи утверждают, что в районе боевых действий 154-й стрелковой дивизии все дни в местечке Слободка якобы действовал так называемый медсанбат подхвата, где раненым будто бы оказывали первую помощь, перевязывали, а потом с обозом отправляли в тыл. Однако это вызывает большие сомнения. Не было таких. Аэродромы под Скока встречались, о них мне рассказывал прославленный летчик, Тульский Моресьев и герой России Иван Антонович Леонов, летавший в годы войны с одной рукой. А вот с Минсанбатами подхвата, на мой взгляд, явный перебор. Скорее всего, речь идет о Мидсанбатовском пункте сбора легкораненых ППЛГ. Развернутом одноименным отделением в районе дивизионного обменного пункта, куда могли пребывать раненые на обратном порожнем транспорте подвоза, Тогда другое дело. Хотя вопрос остается. В архивной документации нет ни одного упоминания об этом самом медсанбате-подхвате. Вообще смысл в идее медсанбата-подхвата на первый взгляд, безусловно, есть организовать оказание квалифицированной медицинской помощи как можно ближе к месту сражения извечная мечта любого военачальника от медицины когда имеется возможность прооперировать тяжело раненого в ближайшие час полтора после ранения это позволяет спасти от неминуемой гибели без всякого привлечения большую часть раненых поэтому стратегия медицинских военачальников всегда сводится к единственному к организации врачебной помощи в наиболее короткие сроки после ранения. Однако у этой стратегии, как и у медали, имеется оборотная сторона, причем не самая светлая. Никогда не следует недооценивать противника, который обо всем сказанном знает не хуже нас с вами. Представьте, что для лучшего оказания медицинской помощи на переднем крае или поблизости от него создается нечто вроде медсанбата-подхвата. Со штатом хирургов, медсестер и санитаров. Поблизости идет бой. Раненые валом валят. И прямо в объятии хирургов. Прооперировать ли, остановить кровотечение, и вернуть к жизни, все сделают грамотно и своевременно. Легкие раны оперируют сами, что потяжелее отправляют в тыл. Останется только, не торопясь, аккуратненько перевязать и, уложив в кузов полуторки или на телегу, отправить бедолаг, скажем, в полевой госпиталь. Красота! И длится подобная красота Будет до тех самых пор Пока в эту самую операционную палатку Точнехонько не ляжет Спиток минометных мин Выпущенных каким-нибудь Зорким Гансом или Отто И не останется никого Ни раненых, ни врачей Ни сестричек, все в месиво А раненых будут вести и вести. но куда? Ближайший медсанбат В десятки километров Часть медицинского состава командированного в этот самый медсанбат подхвата, полегла смерть у храбрых. И это при том, что врач и даже медсестра – товар штучный. Известно, что Первый прибалтийский фронт испытывал существенную нехватку оперирующих хирургов. Укомплектованность ими военно-лечебных учреждений фронта составляла всего лишь две трети отребуемого количества. В Дальнем медсанбате недокомплект медперсонала. И когда еще туда прибудет замена, неизвестно. Сотни раненых, не получив надлежащей помощи, обречены умереть. А если подобных медсанбатов подхвата несколько, и на каждого нашелся зоркий фриц, а еще у переднего края били пушки, танки и летали вражеские самолеты, как видим, война любую инициативу может превратить в катастрофу. Ну да, позже какой-нибудь дивизия или армию угодит, и опять же по делам, По трибунал, только чудовищность трагедии этим будет не исправить. Бойца на фронте заменить быстро, но неквалифицированного врача, на поиске которого потребуется время, то самое, которое на войне всегда в нехватке. И это тоже кровавые мазки, писанные в суровую летопись войны. Из приказа НКО СССР номер сто тридцать восемь от пятнадцатого марта тысяча девятьсот сорок первого года о порядке погребения погибших военнослужащих офицерского, сержантского и рядового состава. Четырнадцатое. Военнослужащие без вести пропавшие учитываются в штабе полка в течение пятнадцати дней как временно выбывшие. Командиры части и подразделения обязаны принять все меры к выяснению судьбы пропавших без вести. После пятнадцатидневного срока без вести пропавшие заносятся в список безвозвратных потерь. Исключаются из списков части с занесением по команде. По истечении сорока пяти дней о без вести пропавших извещаются родственники и РБК. Пятнадцатое. Командир полка отдельной части несет полную ответственность за точный учет потерь в полку и за своевременность донесений о потерях штаб-дивизии. Из приказа НКО СССР номер 138 от 15 марта 1941 года. Пункт 108. Вынос убитых с поля боя и погребение их является обязательным при всех условиях боя. 109. Погребение убитых и умерших от ран на поле боя производится специально выделенными командиром полка командами погребения. 110-й Погребение убитых и умерших от ран производится в индивидуальных или братских могилах по указанию командира полка. Для могил выбираются лучшие места. Могилы для погребения должны иметь глубину с расчетом не менее 1,5 метра от поверхности почвы. На могилы наступается холл до 0,5 метра высоты, который покрывается дерном или камнями. На могиле устанавливается памятник, временный или постоянный. На памятнике делается надпись, звание, фамилия, имя, отчество погибших и дата гибели. За всю войну тяжелая военная машина вермахта потеряла без вести пропавшими лишь несколько сотен тысяч своих солдат и офицеров. Количество же исчезнувших бойцов Красной армии исчисляется миллионами. От Волколамского шоссе до Потсдама сплошь братские могилы советских воинов, многие из которых числятся как неизвестный солдат. Немцы всегда отличались особой пунктуальностью даже в вопросах смерти, а во время войны германская аккуратность не знала себе равных. Идет боец в атаку, а на груди или в нагрудном кармане у него металлический жетон с прорезью посредине. На каждой половине личный номер, шифр. Закончился бой. На поле брания сотни убитых. Как отличить, кто где? Вот тогда-то солдаты похоронных команд, команд погребения, выполняют простую, но важную работу. Снимают с трупов жетоны, ломают вдоль прорези пополам. Одна половинка для отчетности в штаб, другая — в рот убитому. Разомкнули, стиснутые зубы. И вновь сомкнули. Все дело сделано. Никогда, никуда не денется эта половинка жетончика с драгоценным шифром. Даже через десятилетия в черепе останется. У нас же все с точностью да наоборот. Писали солдаты карандашом на бумажонке свои личные данные. Имя, год рождения, звание, где родился, данные ближайших родственников. Бумажонка эта скручивалась и закладывалась в специальный пенальчик-медальон из эбонита, а та хранилась в нагрудном кармане. Только как долго сможет сохраниться бумажка с надписью, пусть даже в эбаните а если в болотной жиже или ржавой воде? Но и это не все. Немец Перес, он ведь как, скомандовал, фельдфебель, ахтунг, предъявить жетоны, все и предъявляют, а русский мужик не такой. Молва пошла с сорок первого года, примета, была плохая и верная, если пенальчик тот со своей анкетой заполнить, жди беды скорой, убьют. А нет пенальчика, воевать, дескать, солдату и дальше, без ранений и смертушки. Так уж получилось, что в сорок втором солдаты вообще без этих самых пеналов воевали. Именно тогда, в начальном этапе войны, пропала без вести, погибла и сгинула в немецком плену, Мужичков наших немерено. Не до того было, кровь людскую, никто тогда не учитывал. В сорок четвертом, конечно, многое изменилось и для немцев, и для нас. Драпы гитлеровцы оставляли трупы своих соотечественников на наши команды погребения. Мы же, ведя наступательные бои, несли огромные потери, со своими бы разобраться. Хорошо, если пленных достаточно, тогда могила на всех выкопают, в том числе и для своих. Но при стремительном наступлении и на такое времени бывало маловато. Порой мертвых фрисов приходилось прикапывать местным старикам да бабам, иначе в теплое время знал каждый, до эпидемии недалеко. Какие уж тут жетончики, медальончики. Однако после ожесточенных боев, когда потери несчастливые и все вперемешку бывало, Теряли мы и своих. Придать бы земле, отметив место крестиком на карте. А выживших впереди ждали новые бои. Где эти карты с крестиками и люди, их поставившие? Насколько известно, в 437-м полку начальником трофейной команды был 34-летний лейтенант Крамаренко Иван Васильевич, который по совместительству отвечал и за похороны погибших бойцов части. На фронте Крамаренко воевал с первых дней, с июля 1941 года. Летом 1942 года, действуя в составе заград батальона, был тяжело ранен. В 1944 году, работая временно начальником трофейной команды, неплохо организовал эту работу, выбившись в своего рода передовике. В апреле 1944 командир взвода снабжения 3-го стрелкового батальона лейтенант Крамаренко был награжден медалью за боевые заслуги. Из наградного листа от 2 апреля 1944 -го года за подписью командира части майора Марина. В течение января-февраля месяца 1944 -го года им перевыполнен план заготовки металлолома на пятьдесят процентов, за что имеет благодарность и денежную премию от командования корпуса. Металлолом металлоломом, но на трофейщиков были возложены и другие обязанности, например, в перерывах между боями заниматься боевыми захоронениями павших товарищей. Эта работа, существенно отличавшаяся от плановых захоронений, имела свои особенности. О брошенных трупах немецких солдат и говорить не приходится. Закапывали, где придется и как получится. Чаще в какой-нибудь огромной воронке, куда и скидывали всех подряд, если, конечно, уместятся. Со своими сложнее, хотя бы потому, что приказ НКО СССР номер 138 от 15 марта 1941 года о порядке погребений погибших военнослужащих офицерского, сержантского и рядового состава Составлялся, как мы понимаем, до войны, то есть до реальных событий, внесших существенные коррективы в исполнении его указаний. Поэтому вскоре вышел новый переказ НКО СССР от 4 апреля 1942 года, номер 106, в котором часть обязанности по захоронению была возложена на местные советы освобожденных районов. Когда стало ясно, что с поставленной задачей советы явно не справляются, Начальник Главного управления тыла Красной армии издал приказ, обязывающий создавать специальные команды для сохранения убитых бойцов Красной армии и трупов неприятеля на каждом фронте и в каждой отдельной армии. Ответственными за сохранение погибших на фронте назначались начальники санитарных управлений. Начальникам команд погребений предписывалось изучать районы боев на местности и по картам, вменялось в обязанности производить выявления и захоронений погибших не только на открытых пространствах, но и в лесных массивах. Одним из требований являлось захоронение умерших бойцов Красной Армии в строгом соответствии с инструкцией данного приказа. Боевые захоронения существенно отличались от так называемых плановых. Под них не отводили специальных мест, и захоронения производились непосредственно там, где военнослужащие погибли. На сельских кладбищах хоронили редко, до них еще нужно было добраться, ведь воевали-то в лесах, полях и весях, либо приспосабливали какую-нибудь большую воронку, либо копали могилу, часто используя для этого труд пленных фрицев, они делали то же самое. Рыли не очень глубоко, понимая, что эти могилы временные, и тела боевых товарищей после войны потребуют перезахоронения. Самая напряженная пора для таких команд — это, конечно, стремительные наступления. Тогда хоронили наспех в воронках от авиабомб, во овражках, придорожных кюветах и в любой более-менее пригодной для этого яме. Времени выбирать не было. После проделанной работы начальником команды погребения составлялись схемы захоронений, а погибшие заносились в списки потерь части. Если умершего не удавалось опознать, таковой автоматически оказывался пропавшим без вести. Личные вещи и медальоны при захоронении изымались, как того и требовал порядок погребения. Однако далеко не всегда. И в этом тоже была проблема. Лучше обстояли дела с учетом погибших офицеров, Но их зачастую погребали совместно с солдатами, в частности в братских могилах вместе с безымянами. Случалось всякое. В начале пятидесятых, едва государство частично восстановило народные хозяйства, принялись за гигантскую работу по перезахоронению останков павших бойцов в большие братские могилы. Сотни, тысячи братских могил по всей стране. И в каждой бесчетное количество неизвестных солдат. Война есть война. Где-то сгорели штабные документы, где-то прямым попаданием оказался уничтожен весь штаб. Больше всего пропавших без вести оказалось в первые годы войны. Миллионы человеческих жизней, безвестно канувших лету. В отличие от некоторых своих сослуживцев, отправленных вместе с ним 183-й медсанват, Рядовой эфрон до пункта назначения не доехал. На первый взгляд может показаться, что правду о произошедшем нам за давностью лет уже никогда не узнать. Но только на первый взгляд. Возьму на себя смелость заявить, что, оперируя сегодня рассекреченными документами военной поры, можно достаточно близко, практически вплотную, приблизиться к разгадке многолетней тайны. С чего начать? Думаю, со скрупулезного исследования, доступных в наши дни когда-то засекреченных материалов. Мы подошли к главному. 38 военнослужащих 437-го стрелкового полка было отправлено 183-й медсанбат. Как уже знаем, кое-кто из раненых в медсанбат был доставлен, а вот некоторые нет. Например, красноармейцы Фрон, который бесследно исчез где-то на полпути, к этому самому месанбату и, что очень важно, исчез, возможно, не он один, а группа раненых. Вот она, реальная ниточка. Может, не один Георгий Ефрон пропал без вести. Следовательно, нам предстоит внимательно разобраться по служном списке каждого из этих 38 раненых солдат. Первое, на что пришлось обратить внимание, работая в архиве, Записи в некоторых документах 437-го стрелкового полка сделаны с существенными огрехами. Именно это заметно осложняло изыскательскую работу. Так вписанный в приказ, как убывший на излечение 183-й медсанбат по ранению краснорбеец Мушнин А.М. в списках части отсутствует, такой там не служил. Детальное разбирательство указало на то, что на лечение был отправлен Красноармеец Мошкин Александр Михайлович, уроженец Ярославской области. В бою за деревню Друйка был ранен бесстрашный ефрейтор Гайфиев. В приказах и даже в наградном листе на этого военнослужащего и его инициалы несколько искажены. Где-то его имя звучит как Тамир Мизамович, где-то как Тимур Низамович. Лишь после того, как мне удалось связаться с военным комиссаром Кукморского района Татарстана, откуда был призван военнослужащий, инициалы героя были уточнены. Гайфеев Тимер Кизамович, 1924 года рождения. Имя и фамилия Тойлубека Колдыбекова, уроженца Узбекистана, также везде пишутся по-разному. Колдубеков, Тойлубек, Колдыбеков. И таких, мягко говоря, огрехов в документальных материалах предостаточно. А ведь одна не та буква в инициалах, и мы, в общем-то, имеем дело с абсолютно другим человеком. Тридцать восемь солдат и сержантов полка, отправленных на извлечение в медсанбат, это, по сути, стрелковый взвод. Каждый третий из этих ребят за свой подвиг в наступательных боях последних дней, в том числе за форсирование реки Друйке, командованием части будет представлен к медали за отвагу. И вот из этого количества один пропадает без вести. Впрочем, удивить это никого не могло, так как люди пропадали и до, и после случившегося. Но в данном случае все оказалось не так просто. Во-первых, пропал раненый, оформленный на отправку медсанбат. Следовательно, убежать куда-то сам он просто не мог физически. Даже при легком ранении. Куда бежать-то? Во-вторых, раненый, как мы понимаем, мог умереть по пути следования в лечебное учреждение, что, в общем-то, случалось довольно часто. Летом в жару, а жара, вряд ли труп, а то и несколько, повезли бы за несколько километров в Медсанбат, чтобы потом с ним возвращаться в часть. Хоронить в Медсанбате умершего в дороге раненого никто бы не стал. У местной команды погребений своих дел хватало. Поэтому самый простой выход у сопровождавших обоз с ранеными заключался в том, чтобы выгрузить труп в близлежащих кустах, чтобы забрать на обратном пути. Можно было похоронить прямо на месте, передав при возвращении полковому начальнику команды погребения полка схемы захоронения на местности. Умерший в пути раненый не окажется пропавшим без вести в единственном случае, если участвующие в погребении сами останутся в живых до того, как передадут только им известную информацию по инстанции. Случалось гибли. И в-третьих, раненых с поля боя редко транспортируют по одному, чаще группами. Обычно группы доставляли в медсанбат гужевым транспортом, то есть лошадьми. В разгар ожесточенных боев редкий ночмет отправил бы гужевой обоз из одного раненого, да еще за несколько километров. И это было обусловлено общими правилами медицинской эвакуации, требовавшей использовать санитарный транспорт с максимальной нагрузкой. Приказ 437 стрелковому полку 154-й стрелковой дивизии, 28 июня 1944 года. Номер 210. Действующая армия по части строевой. Параграф пятый. Ниже поименованный конский состав, убывший в ДВЛ, дивизионный ветеринарный лазарет, на лечение. Первое конь быстрый, второе. Кобыла туча, третье. Конь монгол. Исключить из списка полка фуражного довольствия с двадцать четвертого года. Командир 437-го стрелкового полка майор Марьин, начальник штаба гвардии, подполковник Энгель. Гужевой транспорт являлся основным в работе тыловых подразделений как полка, так и дивизии. О сохранности лошадей заботились ничуть не меньше, чем о прочем транспорте. Так, при убытии на излечение в дивизионный ветеринарный лазарет в книге приказа в части делалась соответствующая запись о снятии животного с фуражного довольствия. Прибыла коняга с лечения, на довольствие вновь через письменный приказ. Уже это говорит о многом. На 7 июля 1944 года на фуражном довольстве 437-го стрелкового полка числилось 150 голов лошадей, из которых 92 – авозных. Обращает на себя внимание тот факт, что численный конский состав командованием полка поддерживался на постоянном уровне в течение всего периода наступательных боев. Это свидетельствует о том, что погибшие лошади тут же сменялись. В ход шло как пополнение из дивизионного резерва, так и трофея. Хотя в отношении последних ветеринарная служба держала ухо востро, свирепствовал САП. Зачастую гитлеровцы оставляли после себя лошадей, намеренно зараженных этой свирепой инфекцией. Данных о том, что 7 июля имело место гибель одного или нескольких из героев лошадиной команды, нет. По крайней мере, если даже что-то и случилось, в приказах это никак не отражено. Нам же этот факт важен по простой причине. Если гужевой обоз с ранеными попал, скажем, под ненаметный обстрел, то гибель лошади, подобно лакмусовой бумажке, нам бы это подтвердило. Но в приказах ничего. На фуражном довольстве те же 150 лошадиных голов, из которых 92 обозных. выходят с бужевым транспортом 7-8 июля все обстояло нормально, без потерь. И это тоже возьмем на заметку. Имена, имена. На сей раз этих имен не так уж и много. Не считая красноармейца Эфрона, всего 37. Рядовых и сержантов первого и второго батальонов, принявших тяжелый бой у деревни Дройка. За каждым именем чья-то судьба. Судьба солдата, сына, мужа, отца. Ждали всех, не было таких, кого бы не ждали, а вот дождутся единицы. Мои подозрения подтвердились. Георгий Эфрон оказался далеко не единственным, кто в тот злополучный день пропал без вести. По крайней мере, мне удалось насчитать таковых в общей сложности не менее пяти человек. Ссылка. Насчет количества пропавших без вести у меня есть большие сомнения. Возможно, их было больше, как раз те самые восемь человек, указанные в приказе по дивизии. Плюс один-два сопровождающих санитара-насильщика, которые должны были находиться при раненых. Хотя нет. В разгар боев каждый санитарно передовой на вес золота. Скорее всего, раненых отправили без сопровождающего, заполненными карточками передового района. Надеялись, путь до Медсанбата недолгий, все обойдется. Итак, красноармеец первого батальона, Абил Каиров Латып, 1904 -го года рождения, уроженец Кустанайской области, Казахстана, Амангельдинский район. Призывался 27.08.1942 года в Бастандыкском РВК Южно-Казахстанской области. Домашний адрес – Бастандыкский район, поселок Головной узел. Последним местом службы в документах зафиксирован 367-й запасной стрелковый полк, который был расквартирован в читали С первых дней после войны пропавшего мужа разыскивает его жена – Абилкаирова Хадига. Который не получал писем от супруга с января 1944 года. Красноармеец 2-го батальона Драбузин Василий Михайлович, 1925 года рождения, призванный Вожигодским РВК Вологодской области, домашний адрес Вологодская область, Вожигодский район, Агибаловский сельсовет, деревня Бухара, считался отличным телефонистом полка, незадолго до гибели был представлен к медали, Из приказа по части номер ноль двадцать семь от двадцать девятого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года медалью за отвагу шестое телефонист взвода связи третьего батальона красноармейца Дробозина Василия Михайловича за то, что в бою двадцать седьмого ноль шестого сорок четвертого года под огнем противника три раза исправил повреждение телефонной линии, чем обеспечил бесперебойную связь с ротами. Красноармеец 2-го батальона, Калдебеков, Туйлубек, 1907 года рождения. Год рождения солдата в различных документах отмечен по-разному 1907, 1910, 1911. Призван 25.09.1942 года Ченаским РВК Ташкентской области Узбекистана. До войны проживал в Кутарминском сельском совете, работал в колхозе Кызы Ласкар. Седьмого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года красноармеец Калдыбеков показал себя отважным бойцом из приказа по части номер ноль тридцать два от двадцать пятого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года. Медалью за отвагу 15-е стрелка шестой стрелковой роты красноармейца Колдубекова Тайлубека за то, что 7 07 44 года, находясь впереди наступающей роты, умело выявлял огневые средства противника и в числе первых переправился через реку Друйка. С октября 1944 года поисками мужа занималась его жена Колдыбекова Упа. Ссылка. Я привожу данные лишь на тех красноармейцев, на которых у меня есть точные данные о гибели их в описываемый период. Красноармеец Второго батальона Угнич Николай Анисимович 1900 года рождения призван двадцать седьмого ноль девятого года в Хорольским Рвк Полтавской области до войны проживал в населенном пункте Харол, улица Партизанская, 15. За бой 28 июня 1944 года командованием части был также награжден медалью за отвагу. Об этом позже сообщат письмом на родину его жене. С весны 1946 года Николай Угнича разыскивала Марфа Савишна, супруга пропавшего. В разыскной анкете указано, что письменная связь с членом семьи прекратилась 7 июля 1944 года. То есть последнее письмо, отправленное Марфе Угнич ее мужем, было датировано днем его гибели. Не исключено, что Николай Угнич успел дать весточку жене за час-два до своей смерти. Кто знает, возможно, он сообщал родным о своем легком ранении и предстоящей отправке в Мецсанбад. Все эти красноармейцы пропали без вести в июле 1944 года, в одно время с Георгием Эфроном после того, как были отправлены на излечение 183-й медсанбат. Круг замкнулся, Мур был не один. Теперь можно точно сказать, что красноармеец Пефрон не умирал в санитарной телеге по дороге в дивизионный медсанбат и не был оставлен в придорожных кустах и забыт. Произошло что-то совсем другое. Погиб не один, погибла группа. И не просто погибла, группа пропала. Эта группа либо была захвачена в плен, либо уничтожена мощным огневым средством. Плен исключается по простой причине. Противник в тот день контратаковал позиции соседа 473-го стрелкового полка, а вообще задача у немцев была одна держать оборону. Противнику было явно недопленных. Немцев устроил бы в качестве языка, разве что офицер штаба. Но в оперсводках о диверсионных группах в тылу 437-го полка ни слова. И это первое. Второе. Даже если бы фрицы столкнулись с обозом советских раненых, резона братьев в плен не было никакого. Несчастных просто-напросто бы пристрелили, что они обычно и делали. И третье. О погибших было бы немедленно сообщено. Впрочем, как и о шнырявших по тылам гитлеровцев. Но в сводках на этот счет тишина. Так что никаком пленении или переходе к немцам красноармейца и фрона говорить не приходится. Это миф, созданный больным воображением несведущих людей. Раненный на поле боя красноармейс был оформлен на эвакуацию в медсанбат. Как уже говорилось, приказ о подправке раненых на лечение составлялся исключительно по донесению начальника медсанчасти полка. Таков порядок был на переднем крае, и его строго придерживались. Остается единственная гибель группы раненых от огня миномета или пушки. Проселочная дорога, по которой эвакуировали раненых, могла оказаться хорошо пристреленной противником, и несколько метких выстрелов хватило бы, чтобы разметать санитарный обоз. С этой версией можно было бы полностью согласиться, если бы не одно существенное обстоятельство. И в этом случае о произошедшем стало бы известно полковому и дивизионному начальству. Фамилии раненых, отправленных в мест Санбат, были известны, поэтому определить имена погибших не представлялось сложным. И вновь тишина. Теперь хочу обратить внимание читателей на один документ. Это выписка из приказа по части номер ноль тридцать два от двадцать пятого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года о награждении военнослужащих медалью за отвагу, где фигурирует имя краснорумейца колдыбеква Туилубека. Бойца награждают непосмертно, через полмесяца после случившегося, а его исчезновение пока еще даже не догадывается. И данный факт также указывает на необычность произошедшего. Не приходится сомневаться лишь в одном – каждый из раненых, кому предстояло отправиться в медсанбат, был уверен, что после лечения все образуется, и он будет жить. О плохом даже не думалось. Из письма Георгия Ефрона от 17 июня 1944 года я абсолютно уверен в том что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны и успех придет обязательно я верю в свою судьбу которая мне сулит в будущем очень много хорошего блажен кто верует секретно приказ частям сто пятьдесят четвертой стрелковой дивизии от шестого ноября тысяча девятьсот года номер ноль два шестьдесят семь действующая армия. Проверкой установлено, что приказы в частях грубо нарушаются. Учет персональных потерь в 510 СП и 473 СП в неудовлетворительном состоянии. Книга погребения имеется, но записи в ней производятся от случая к случаю. Запросы о поиске военнослужащих штаба Команда погребения бездействует, разбазарены. По списку состоят в 510-м СП 5 человек, а фактически 2 человека, в 473-м СП 7 человек, а фактически 3 человека, в 437 СП 8 человек, а фактически 4. Начальники погребальных команд приказа по погребению не знают, В пятьсот десятом Сп. Погребение погибших военнослужащих производится где попало, но не на полковых кладбищах. В четыреста тридцать седьмом Сп. Восемь человек неизвестно куда делись. Все это говорит о том, что не учли урок в районе деревни Я-Я, где было не захоронено более тридцати человек четыреста тридцать седьмого Сп. Командир 154-й стрелковой дивизии, полковник Москаленко, начальник штаба 154-й стрелковой дивизии, полковник Гордеев. С какой стороны не посмотреть, в этой истории не хватает чего-то существенно важного, этакого заключительного мазка к общей картине трагедии, который бы поставил в данном расследовании желанную точку, в который раз перелистываю ранее написанные Мне почему-то кажется, что, торопясь озвучить то один, то другой факт, я ставил без внимания что-то чрезвычайно значимое. Но оно, это неуловимое подтверждение моей догадки, будто дразня, все куда-то ускользает и ускользает. Сознаясь, я уже начинал заметно нервничать, когда, наконец, нашел то, что с этим нетерпением искал. Это был именно тот документ под грифом «Секретно» — гриф давно снят — который мне был необходим. Передо мной боевое донесение номер 00175 штаба 154-й стрелковой дивизии от 7 июля 1944 года, время 17.00. В первом же пункте донесения нахожу «Активное действие ведет авиация противника, производя бомбежку тылов и боевых порядков». Вот оно. Судя по оперативной сводке штаба дивизии, погода в тот день, в отличие от предыдущих и последующих дней, была хорошая, день был ясный и солнечный. Однако отсутствие в небе наших самолетов фатальным образом сказалось на конечном результате столкновения. Господство и в воздухе пилоты люфт-вавка безнаказанно утюжили позиции наступавших частей. Досталось и тыловым коммуникациям, которые немецким летчикам бомбить было намного безопаснее. Скопление живой силы, палатки с красными крестами, колонны техники. Именно вражеские авианалеты в тот день стали причиной больших потерь среди личного состава дивизии. Земля была усеяна воронками, счет погибших и раненых шел на сотни. Это, на мой взгляд, и есть разгадка. Санитарный обоз был разбомблен с воздуха. Отсутствие у наступающих зенитных батарей на путях эвакуации, откуда им там было взяться, и немецкое господство в воздухе позволяли гитлерцам самостоятельно выбирать цели. Вот сверху замечена гужевая повозка с ранеными, после чего фашист, сделав предварительный разворот, идет на снижение все ближе и ближе. А вот и нет. Не пошел бы фриц заметив эту повозку ни на снижение, ни на какое сближение. Почему, спросите? Что ж, отвечу, не та цель. И даже не потому, что санитарная телега оказалась не и а с ранеными. Уж это точно не остановило бы фашиста. Не все ли равно, кого бомбить, женщин с детишками или раненых красноармейцев. Не до человека следовало уничтожать. Ведь на этом строилась вся гитлеровская доктрина. А дети или раненые — сантименты для хлюбиков. Так что дело не в раненых, а в самой повозке. Немец не стал бы бомбить лошаденку, тащившую телегу с ранеными. В крайнем случае обстрелял бы ее из пулемета, не больше. Ну, а бомбу сбросил при других обстоятельствах. При каких? Узнаете, но чуть позже. После того, как еще раз прочтете два ранее цитируемых мною документа, вернее, выдержки из них. Первая выдержка из наградного листа на командира 183-го медсанбата старшего лейтенанта медицинской службы Зотова. Располагая всего лишь шестью автомашинами ГАЗ-АА, ОМСБ-183 не только вовремя сосредотачивал в указанном месте хирургические силы, достаточные для обработки поступающих раненых, но полностью обеспечивал вывоз раненых из ПМП. Используя обратный порожняк для вывоза раненых в госпиталя и порожний санитарный для подтягивания имущества, ОМСБ 183 не оставил на своем пути ни раненых, ни имущества. Надеюсь, вы уже догадались о чем я. В частях дивизии широко использовался так называемый обратный порожняк, пустые грузовики, возвращавшиеся с переднего края выгрузил грузовик на передовой, снаряды, мино, патроны и назад порожником за новым грузом. Вот эти-то порожние автомобили медицины переднего края и использовала в своих целях для эвакуации раненых. Вторая выдержка из июньского письма Георгия Эфрона. Передовая близко, идет арт-перестрелка. К вечеру на дорогах гудят американские грузовики, усиливается арт-перестрелка и донимают комары. «Воображай, сколько будет здесь шума от артиллерии, когда начнутся решающие сражения». «Вот он ответ. Гитлеровский летчик мог отбомбиться, если бы его целью неожиданно оказалась не гужевая повозка с угрюмой клячей, а военный грузовик. И если это был лент-лизовский американский «Студебекер», то, вне всякого сомнения, фашист даже не стал бы размышлять. И неважно, имелся брезентовый тент на кузове грузовика, скрывавший содержимое, или раненые лежали под открытым небом, Немцы данный факт вовсе не интересовал. Главное заключалось в другом. То была настоящая цель. Трехосный студебекер — немаломощный газ АА, и если обнаружен в районе боевых действий, Значит, выполнял здесь что-то серьезное, например, подвозил на передовую снаряды и вооружение. Впрочем, не имело значения, за заокеанский студебекер или отечественный газик, грузовик на передовой, это для самолета цель. Если кто-то из военных историков возразит, что грузовики в целях безопасности работали у переднего края только в сумерках или по ночам, возражать не стану, маскировались как могли, дабы избежать ударов вражеской артиллерии и главное вездесущих мистер Шмидтов и Юнкерсов, но война на той война, что на каждое правило существовало негласное антиправило, писанное в условиях боевых действий. Допустим, разведка донесла, что противник собирается контратаковать не только соседа, но и тебя. Вывод позиции противника предусмотрительно следовало обработать минометами, а потом еще пройтись из орудий чтобы Фриц чуток охолонулся и ни о какой контратаке даже не помышлял. Вот тут-то снаряды ох, как пригодятся! Сколько бы ни было в наличии, любому командиру все равно покажется маловато. И летят на передовую машины. Одна, вторая, третья. Днем ли? Ночью? Если надо, значит надо. На выручку полковой артиллерии и мужественной пехоте. А на обратном пути тех же раненых пехотинцев можно подкинуть до медсанбата, а то и до госпиталя. Точное попадание в грузовик авиационной бомбы полностью бы уничтожило сам транспорт и все живое в нем. Не следует забывать и о детонации бензобака с горючим. Скорее всего, именно так все и случилось. Группа раненых, отправленных в 183-й медсанбат, была уничтожена прямым попаданием авиабомбы. И это, на мой взгляд, неоспоримый факт, косвенно подтвержденный документально, и о котором нам остается лишь только сожалеть. Вх номер 0291 509 44 года секретно командиром частей и спецподразделений 154-й стрелковой дивизии. Только 183-му ОМСБ. Командир дивизии приказал первое. Погребение погибших военнослужащих в борьбе с немецкими захватчиками производить на полковых кладбищах офицерский состав в одиночных могилах, солдатский и рядовой в братских могилах с положенными почтями. Второе. Категорически запретить похороны, не установленных по документам личностей военнослужащих. В данном случае производить опознание личным составом подразделений. Третье. Команда погребения укомплектовать до десяти человек, которым категорически запретить пользоваться не по назначению. Начальник штаба – полковник Гордеев. И последнее. Почему группа раненых пропала без вести? Как произошло, что после исчезновений нескольких красноармейцев не был организован их поиск? Ведь случилось настоящее ЧП, пропал не один и не два человека, а группа, группа раненых». Вот в этом и ответ. Командование части посчитало, что раненые, благополучно доставленные с порожним грузовиком в Медсанбат, там и находятся. Полк вел бои, поэтому всем было недовыбывших из строя бойцов, эвакуированных в тыл на лечение. Как минимум две недели, а может и месяц о них, судя по всему, вообще не вспоминали. Когда кинулись, было уже поздно. Кроме того, в период ожесточенных наступательных боев, во время которых Первый Прибалтийский фронт нес большие людские потери, одной из серьезных проблем наступающих частей оказалась организация захоронений погибших, своих и чужих. Позже, в разгромном приказе о персональных потерях И в порядке погребения погибших военнослужащих 437-й стрелковый полк прогремит как часть, в которой по неизвестной причине пропадут без вести восемь человек. Начиная с июля 1944 года и вплоть до глубокой осени в адрес дивизии летят приказы с требованием к командирам усилить контроль за работой, связанной с учетом военнослужащих, а также с погребением тел погибших. И штабы дивизии аналогичные требования рассылаются в части. Как видим, команда погребений на местах явно не справлялись со своей работой. Ничего удивительного, что разбомбленный грузовик с ранеными, вернее, воронка от него, с разбросанными вокруг фрагментами человеческих тел, все это особо никого не заинтересовало. Разбитых на путях и весях машин валялось ни одна и не две, десятки. Поди разберись суматохе, кто где сидел, кого вез, откуда и куда. Ни у кого не было времени разбираться в случившемся. Части дивизии шли на прорыв. У командования полка не было ни сил, ни возможности заниматься розыском пропавших. Как уже говорилось, раненых хватились много позже. последние обстоятельство, к слову, указывает на еще один момент. Трагедия произошла не в районе Друйки, как или Струневщины, где в тот момент располагались подразделения 437-го стрелкового полка. Грузовик с ранеными был разбомблен далеко от своих, на пути к Медсанбату. В противном случае чрезвычайное происшествие случившиеся у всех на глазах, не осталось бы незамеченным. Не приходится сомневаться, трагедия разыгралась на опушке леса или другой какой открытой местности, где автомобиль явился для стеревятника хорошей мишенью. И враг свой шанс не упустил. Из воспоминаний фронтовика военврача Ивана Козубенко. Пережить бомбежку самое безопасное — это в танке. Я тоже забрался в танк. Но после следующей серии бомб выскочил из танка и скорее в щель. В щели уже было трое. Практически мы были друг на друге. Перебрался в кювет у грунтовой дороги. Ощущение жуткое. Бомбу видно, как она летит. И кажется, что это твоя. Санитарные машины тоже были взрывами освобождены от маскировки. Недалеко от специализированной нашей санитарки разорвалась бомба. Машина разлетелась, как карточный домик. К тому времени, когда дивизии ушло донесение о пропавших без вести солдатах, подполковник Марьин во главе своего полка уже гнал гитлеровцев на территории прибалтики Впереди было еще десять месяцев войны. Следует признать, во всей этой трагической истории присутствует некая недосказанность. Если честно, именно это обстоятельство не давало мне покоя все то время, пока я занимался поиском истины. Однако, по мере приближения к окончанию своего повествования, на душе становилось все тяжелее и тяжелее. Когда же осталось поставить последнюю точку... Появилось некое ощущение, будто кто-то, невидимый, постоянно оттягивает конечный момент. И все же точку следует поставить. мучивший меня, не что иное, как обнаруженная несправедливость. Получилось так, что погибших на поле брани бойцов просто-напросто списали со счетов, объявив пропавшими без вести. В этом долгие годы и заключалась несправедливость. Но сегодня с полным правом можно сказать, эти раненые советские солдаты никуда не пропадали. Они, не щадя себя, героически воевали и пролили за нас с вами кровь. Погибли, отдав свой воинский долг, а жизни – Родине. Перевернута еще одна страница героической летописи нашей истории. Генерал Баграмян, подполковник Марьин, военный хирург Шуклецов, красноармейцы, Абилкаиров, Драбузин, Колдубеков, Угнич, Эфрон. Все они мужественно защищали родину от гитлеровской нечисти. Но долгожданной победы добился он, тот, у которого национальностей много, но имя одно — советский солдат. Солдат-освободитель, непобедимый и бесстрашный, воин, в сердце которого всегда находилось место для мужества и отваги, тех качеств, которыми нам остается только гордиться. А неизвестный солдат — это символ, за которым видятся лица реальных людей. Символы нужны живым, но не мертвым. Те, которые ушли, уже все сделали. От нас же требуется совсем чуть-чуть, чтобы помнили. Всех поименно вернувшихся и оставшихся на полях сражений. И тогда символ останется всего лишь символом. Ссылка. После работы в ЦАМО РФ я продолжил поиски родственников погибших солдат. К сожалению, из близких в живых удалось найти немногих. Родных сестер рядового дробозина Глебу Ивана Михайловну, 1927 года рождения, проживающие все в той же деревне Бухара, Вожгодского района Вологодской области, откуда и был призван на фронт солдат, и Любовь Михалну Квакину, 1936 года рождения. Последняя проживает в том же районе в деревне Анциферовская. Об этом поведала мне ее дочь Горкунова Надежда Борисовна, до которой дошел мой письменный запрос на имя губернатора Вологодской области. Пришел положительный ответ и из казахстанского Костаная, откуда был призван на фронт Абилкаиров Латып. Как оказалось, в городе Аркалыке ныне проживает его внук Абилкаиров Сирик Мархабатович. Родственники пропавших без вести красноармейцев наконец узнали правду и как они отважно воевали и как предположительно погибли. Георгий Эфрон повторил участь матери. При наличии надгробия об истинном месте его упокоения приходится лишь догадываться. Но все же осталось главное память. После измученного жизнью мальчика сохранилось несколько дневников откровенных и умных, настоящих, как мне кажется. Чрезвычайно интересные, они пронизаны какой-то неприкрытой обреченностью и трагизмом. Но именно они, эти дневники, стали вечной памятью о погибшем на переднем крае солдате. Помните, как однажды, глядя на своего крошечного сына, Марина Ивановна записала «Мальчиков нужно баловать, им, может быть, на войну придется». Георгию Ефрону пришлось и скитаться, и воевать. Воины безжалостны, они беспощадно выкашивают самых лучших. Одним из таких лучших, сложивших голову в бою, окажется и Георгий Сергеевич Ефрон. Бывший парижанин, отдавший жизнь за родину.